Наследники поспешили поскорее избавиться от всей коллекции. Ангела продали. Кому? Сын вспомнить не мог. А случилось это несколько месяцев назад. Они прокрутили столько сделок, что запомнить, кто и что купил, было невозможно. Мне пришлось повторить, что я из полиции и веду расследование преступления. В конце концов, он сообщил, что ангела купила молодая женщина из Севильи. «Молодая женщина», — пробормотала Алисе, давя каблуком окурок. «Именно так. Вам что-нибудь пришло в голову? Лучше бы и совсем ничего не приходило в голову. Сейчас эта самая голова напоминала пчелиной улей, где пчелы в кормешной тьме яростно атаковали друг друга. Все указывало туда же, куда и самые первые подозрения. Только страх тех дней теперь раздулся, словно огромная отвратительная опухоль, и нарыв вот-вот должен был прорваться. Но Алисия не желала при этом присутствовать, И хотя изначальная версия Эстебана послужила для нее довольно сильной прививкой от любых неожиданностей, она до сих пор не могла без ужаса принять то, что решительно отказывалось принять ее сердце, отыскивая смягчающие обстоятельства или опровержения. Да, в ее голову кое-что пришло. Да и не только кое-что, но еще и кое-кто. Но она предпочитала бежать от подобных мыслей подальше, закрыть глаза и заснуть эдак на пару тысячелетий. Олеся принялась шарить по карманам в поисках сигарет. При этом она видела, с какой злостью смотрели на нее глаза инспектора. Она мгновенно расшифровала цепочку мыслей, отраженных в этом взгляде. «Подождите, подождите», — прошептала она. «Вы думаете, что это я?» Я ничего не думаю, перебил ее инспектор Гальвес, отводя взгляд. Я хочу попросить вас, чтобы вы не покидали сивилью в ближайшие дни, даже если у вас возникнет непреодолимое желание отправиться в путешествие, как у вашего деверя? Тут ведь замешан сатанизм, а иметь дело с фанатиками не из приятных. Вы обратили внимание, какой знак был на предплечье у Бенльюре? Или уже забыли? Знак? Две перевернутых буквы «Т». Рука Гальвеса нарисовала буквы в воздухе. Если верить ежегоднику, то такой же знак был выбит на пьедестале погибшего ангела Махазаэля. На самом деле, если вы заметили, на пьедестале каждого ангела имеется свой маленький знак, кроме еврейской буквы и текста. Я заглянул в кое-какие книги. Тема очень интересная. «И что вы обнаружили?» — попыталась выяснить Алисия с наигранным равнодушием, хотя чувствовал себя так, будто подступила к краю пропасти. Отвлеченные рассуждения Гальвеса выводили ее из себя. «Это стигмата дьяволи», — с важностью проговорил инспектор. «Дьяволовы меты». Демонологи объясняют, что речь идет о о маленьком шраме или татуировке, которыми сатана отмечал своих приверженцев, чтобы те могли узнавать друг друга, или еще для того, чтобы они могли выдержать пытки, оказавшись в тюрьме. Некоторые исследователи отмечают, что вышеназванный знак обычно ставится в тех местах, которые скрыты от посторонних глаз, под мышкой, на плече, под веком или в анальном отверстии. Для женщин предпочтительная грудь или лобок – под волосами. На краткий миг Алисия померещилась, будто инспектор Галвес прямо сейчас захочет проверить, не несет ли она на себе проклятого знака. Она нервничала. Вокруг совсем стемнело, беспокойный вечер взметнул распущенные волосы Алисии и швырнул на лицо. Она оглянула на часы, но циферблата не различила, сказала, что уже поздно, Протянул руку в сторону огромного плаща инспектора и поспешил прочь, едва удерживаясь, чтобы не припустить бегом.